2. Ларкин, 2010 Услышав вступительные аккорды старой песни, я оторвалась от компьютера и удовлетворенно огляделась. Люблю свой рабочий стол. Дело не в красоте или необычном дизайне. В нём нет ни того, ни другого. Просто мне по душе его обыденная функциональность. Мой стол ничем не отличается от столов прочих копирайтеров из «Вокс» и Kendall рекламного агентства, где я работаю уже пять лет. За исключением одного — на нём нет личных вещей. Ни фоторамок, ни безвкусных безделушек, ни шариков из канцелярских резинок. На стенках, огораживающих мое рабочее место, ни бумажки, ни фотографии. Ничего, что напоминало бы о четырех годах, проведённых в Фордхэме. Фордхэмский университет, или Фордхэм частный католический университет, расположенный в Нью-Йорке, США. Единственная моя связь с прошлым — золотая цепочка с тремя подвесками. И я ношу её под одеждой, не снимая, и никому не показываю. Никто не спрашивает, почему на моём столе так пусто. И слава богу, в Нью-Йорке никому не интересно, откуда ты пришёл. Здесь интересуются лишь тем, куда ты стремишься. Все принимают как данность что у меня нет ни мужа, ни возлюбленного, ни детей, ни братьев или сестер. И это правда. Люди, с которыми я работаю, знают, что я родом откуда-то с юга. И то лишь из-за говора. Я изредка растягиваю гласные или пропуская слоги. Я никому не рассказывала, что родилась и выросла в Джорджтауне, Южная Каролина. А если закрою глаза, то ощущаю запах соленых болот и рек, окружающих мой город. Должно быть, мои коллеги думают, что я ненавижу свою малую родину, и потому сбежала оттуда. Они ошибаются. Чтобы покинуть отчий дом, есть и другие причины, помимо ненависти. Тук-тук. У входа в мою кабинку топталась Джозефина. Не Джо, не Джози, а именно Джозефина. Из-за отсутствия дверей приходится выдумывать разнообразные способы, чтобы попросить разрешения войти. «Джозефина. Одна из наших секретарей. Если с ней ладить, она вполне милая. Но если кто ей не понравится, тому лучше держаться от нее подальше». «Ты занята?» — спросила она. В тот момент я стучала по клавиатуре, так что ответ на вопрос был очевиден. Однако Джозефина не склонна замечать подобные мелочи. «Она из тех женщин, которые привлекают всеобщее внимание одним своим видом». Изящная фигура, блестящие каштановые волосы и неизменный загар. Поэтому считает, что для получения желаемого достаточно просто улыбнуться. Я слушала музыку на Пандоре. Пандора – популярная в США служба потокового воспроизведения музыки в интернете. Не могу отвлечься от песни, пока не вспомню ее название. Старая привычка, от которой никак не избавиться. «Мечтай!» – группа «Аэросмит». Я удовлетворённо улыбнулась. «Что-что?» — переспросила Джозефина. «Кажется, я произнесла это вслух». «Вообще-то...» — начала я, но осеклась. Неясное беспокойство, преследовавшее меня с самого утра, переросло в дурное предчувствие. «Кто-то прошёлся по твоей могиле», — сказала бы Сиси. «Это из-за сна, который снился мне ночью». Я падала в чёрную бездну, каждый миг ожидала удара о землю. Не замечая моей напряжённости, Джозефина подошла ближе. «Может, растолкуешь сон, который я видела прошлой ночью?» Я куда-то бежала, но ноги будто увязли в смоле. Я положила руки на стол, не поворачиваясь в кресле, надеясь, что Джозефина поймёт намёк. «Просто погугли. В интернете много всего написано про сны». Я снова занесла пальцы над клавиатурой. «Да, знаю, но проще спросить тебя. Ты ведь у нас эксперт по снам». И она лучезарно улыбнулась. Пришлось со вздохом повернуться. «Никакой я не эксперт. Просто много читала на эту тему. Долгие годы я пыталась анализировать сны моей матери в попытках узнать её получше. Наивно надеялась разобраться, что творится у неё в голове». Мне казалось, это поможет понять причины ее печали и тревоги. И с моей помощью мама, наконец, обретет душевный покой. У меня ничего не вышло. Зато я живо заинтересовалась снами, окнами в подсознании. Теперь, если вдруг случайно попадаю на вечеринки, мне есть о чем поговорить, когда заканчиваются темы для разговора. У твоего сна миллион разных толкований. Например, ты не можешь достигнуть цели в карьере или в личной жизни. Будто что-то тебя удерживает». Джозефина смотрела на меня, недоуменно моргая. То ли до неё не дошёл смысл моих слов, то ли ей не под силу представить, что на её пути к цели могут возникнуть препятствия. «Спасибо». Наконец произнесла она, вновь безмятежно улыбаясь. Все её сомнения быстро рассеялись. «Ты едешь с девочками из отдела продаж? Хэмптонс, на выходные». Я отрицательно покачала головой. Скорее бы уже вернуться к работе. Каждый день в 5.30 у меня тренировка в спортзале. Значит, нужно уйти из офиса ровно в 5. Я привыкла держаться в форме, так что не могу себе позволить тусоваться после работы. Нет, я ничего не имею против коллег. Они весёлые, молодые и креативные. И даже 30-летние ведут себя совсем не как 30 -летние. Просто предпочитаю общаться с ними в офисе, чтобы можно было ретироваться на рабочее место. Если вдруг кто-то вздумает задать вопросы, помимо «в каком районе ты живёшь?» и «как тебе проще добираться до работы? На метро или на такси?» «Нет», — ответила я, — «на выходных останусь в городе». «Что за люди?» Жалуются на перенаселённость и, тем не менее, едут в одно и то же время — на одни и те же пляжи, чтобы влиться в ту же самую толпу, от которой пытаются сбежать. Все равно вода еще ледяная, апрель на дворе. Джозефина сморщила носик, больше ни один мускул на ее лице не дрогнул. Она говорила, что использует ботокс лишь в качестве превентивной меры. но судя по ее виду, скоро она станет совсем как женщины горгулья, бродящие по бутикам на пятой авеню. Как сказала бы сисси, -Си, «Это просто неестественно. Не холоднее, чем обычно», — заявила она. «Давай с нами. Будет весело». «Мы сняли огромный дом. В Монтоке. В моей комнате две кровати, если ты не против жить со мной. Истолкуешь всем сны». Искушение было велико. Я никогда не тусовалась в компании и не водила дружбу с девушками, арендующими дома на курортах. В начальной школе у меня были подружки — Но в средней школе все они разбились на группки, ни в одну из которых я не попала. Правда, я всегда дружила с Мэйбри и её братом-близнецом Беннетом. Наши мамы были лучшими подругами. Нас в младенчестве даже купали в одной ванночке. С тех пор мы всё делали вместе. До выпускного класса, когда наша дружба приказала долго жить. Воспоминания помогли мне побороть соблазн. «Спасибо за приглашение, но я, пожалуй, останусь дома. Надо переставить мебель. Давно уже собираюсь». Джозефина удивлённо взмахнула ресницами. «Ладно. Наверное, это к лучшему. Не хочу оказаться с тобой рядом, когда ты наденешь бикини. К твоему сведению, я не ношу бикини. Мне как-то ближе футболка и шорты. Но всё равно спасибо. Может, в следующий раз». На столе зажужжал мобильник. Для этого номера нет ни картинки, ни имени. Я помню его наизусть. Я не шевельнулась, чтобы ответить на звонок. «Не будешь брать трубку?» — осведомилась Джозефина. Ей даже не пришло в голову уйти и дать мне поговорить в уединение. Я сбросила звонок. «Нет, потом ему перезвоню». «Ему?» — это мой отец. Я принципиально не отвечала, сколько бы он не пытался дозвониться. Когда я переехала в Нью-Йорк, он часто звонил. Где-то через год количество звонков сократилось до одного в неделю. Папа набирал мой номер в разные дни и разное время суток, словно хотел застать врасплох. Он не сдавался. Я тоже, ведь фамильное упрямство Ланье у меня от него. «Значит, у тебя есть отец», — выжидательно произнесла Джозефина. «А у кого его нет?» Телефон снова зажужжал. Я хотела положить мобильник в ящик стола, но на экране высветился другой номер, тоже знакомый. Однако его обладательница никогда не звонит в рабочее время. Это Сиси, женщина, вырастившая мою мать. Мне она как бабушка. Сиси с благословением относится к тому, что я работаю в Нью-Йорке, поэтому не решается отрывать меня от дел. Не иначе что-то стряслось. «Извини», — сказала я Джозефине. «На этот звонок я должна ответить». «Ладно, только имей в виду, если твое мертвое тело найдут в мусорном баке где-нибудь на окраине Квинсленда, мы не будем знать, кому сообщить». Пропустив слова Джозефины мимо ушей, я повернулась к ней спиной. «Сиси», -си", — сказала я в трубку, — «что случилось? У тебя все в порядке?» «Нет, золотце». «Боюсь, что нет». Голос у неё хриплый, как будто простуженный. «Твоя мама...» «Что с ней?» «Айви Ланье. Всегда была непредсказуемой, и я уже привыкла к её чудачествам. Но слова Сиси даже меня выбили из колеи». «Она пропала. Её никто не видел со вчерашнего утра. Твой папа вечером вернулся с работы, а дома ни мамы, ни машины». Мы обзвонили всех её подруг. Никто ничего о ней не знает. Её нет со вчерашнего утра? Вы вызвали полицию? Да, сразу же, как только поняли, что она исчезла. Шериф составил рапорт и отправил людей на поиски. Мой разум переполнился и тут же опустел. Как болото при отливе. Цепляясь за жалкие остатки слов, оказавшиеся в моём распоряжении, я, наконец, сформулировала вопрос. Где она была вчера утром? Молчание. У меня. Айви приходит сюда каждый день. Уже целый месяц реставрирует старый стол её отца в гараже. Она заходила в дом. На кухне полный кавардак. Всё, что лежало в ящиках, валяется на полу. Похоже, она что-то искала. Ты догадываешься, что именно? Меня удивили панические нотки в моём голосе. си, -си задумалась. Может, ей понадобились чистые тряпки для работы? У меня в кладовке их целый мешок. Правда, сейчас он пустой. Наверное, она забыла, что всё извела. Но ведь мама искала в ящиках и буфетах. Да, верно. Я увидела, машины нет, и решила, что Айви просто уехала в хозяйственный магазин. Но полиция проверила. Она там не появлялась». «Мы с твоим папой с ума сходим от беспокойства». Я закрыла глаза, предугадав её следующие слова. «Возвращайся домой, Ларкин. Не хочу быть одна. Мне страшно». Голос Си-Си «Ты же знаешь, мама любит сорваться с места и куда-нибудь уехать. Ты сама прозвала её одуванчиком, помнишь? Она не в первый раз уезжает, никому ничего не сказав». Я понимала, насколько пусты и лицемерны мои слова. Снова вспомнился мой сон, и у меня перехватило дыхание, будто я, наконец, ударилась о землю. Но ведь она всегда возвращалась в тот же день, — настойчиво заявила Сиси. -Си. Полиция проверила все дороги на сто миль от города. Твой отец проехал по семнадцатому шоссе от Миртл-Бич до самого Чарльстона. Не хотела тебе говорить, но ночью мне снился сон. Как будто я падаю. И я невидящим взглядом уставилась на чёрные буквы, мерцающие на экране компьютера. Эти безликие символы мгновенно утратили для меня своё значение. «Ты приземлилась?» «Не помню». Сиси надолго замолчала. «Прошу тебя, Ларкин, приезжай. У меня плохое предчувствие. Я хочу, чтобы ты вернулась домой». «Мы все хотим, чтобы ты вернулась домой». Я закрыла глаза и мысленным взором увидела родные края, ручьи и болота моего детства, впадающие в бескрайний Атлантический океан. Когда я была маленькая, папа говорил, что у меня в жилах течёт морская вода. Наверное, именно поэтому я приезжаю домой только на Рождество. Боюсь, что меня утащит приливом, и я растворюсь в океане». Существует много разных способов утонуть. «Ладно», — я открыла глаза, ожидая почувствовать прикосновение травы к босым ногам. Но вместо этого обнаружила лишь металлический рабочий стол и лампу дневного света. «Сяду на первый рейс до Чарльстона и возьму машину. Позвоню из аэропорта, чтобы ты знала, когда меня ждать». «Спасибо, скажу твоему папе». Позвони, если появятся новости о маме. Разумеется. Ты уже звонила Битти? Не думаю, что ей стоит, — возразила Сиси. -Си. Тогда я сама ей позвоню, — перебила я. Если с мамой действительно что-то случилось, она захочет приехать. От неё одна только суматоха. Возможно. И всё же, несмотря на взбалмошный нрав, Битти дарила мне спокойствие во время бурь. «Бетти любит маму не меньше твоего. Она должна знать, что произошло». «Ладно, звони, если хочешь». Недовольно буркнула Сиси. -Си. «Только приезжай как можно скорее». Стоило мне повесить трубку, мобильник снова зажужжал. Я узнала код 843. Однако номер был мне незнаком. Решив, что это могут быть новости о маме, я ответила. «Алло?» Раздался низкий мужской голос, знакомый, как шум дождя, льющегося в полноводную протоку. — Привет, Ларкин, это Беннет. Не ответив, я сбросила звонок и перевела телефон в режим беззвука. Я как будто вернулась в свой сон, падаю и падаю в тёмную пропасть, не зная, сколько ещё лететь, прежде чем ударюсь о твёрдую землю.